Несмотря на строжайшие указания руководства все время опаздывали и выполнялись весьма нерегулярно а тут еще и высокие гости им ведь не пояснишь что во всем виноваты нерадивые теловые крысы успевшие в свое время повоевать во франции и польше лейтенант бауринг себя к таковым не причислял и сейчас он мирно дремал на заднем сиденье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 Смаху боднул перед ком здоровенную сосну. Шух! Говорят, что проща оружие весьма древнее, чуть ли не с до библейских времен. Возможно. Даже, скорее всего, именно так все и обстоит. Но вскочивший сейчас на ноги в кустах еврейтор Иншаков такого внимания не придерживался. Более того...